Крок вздрогнул и торопливо с тревогой в голосе сказал «Как? По всему пути следования? Но ведь речь шла только о первой станции, и после первого же моего сообщения меня должен был взять гидроплан с л е д е Макбет. — Я не понимаю, Матвей Петрович, вы ставите теперь новые условия, мы об этом не говорили. — Ну, Крок, разве это так уж важно? — Главный штаб внес это незначительное изменение, предусматривая различные случайности, которые могут помешать нам использовать ваше п е р в ы е сообщение. Стоит ли из-за этого спорить? Единственным неприятным последствием для вас может явиться лишь отсрочка на несколько дней перехода на наше судно. — Нет, нет, Матвей Петрович, — взволнованно возразил Крок, — Выходит, что я должен систематически информировать вас. Это не то. Это слишком. Какая разница, дорогой Крок? Пренебрежительно усмехнулся Матвей Петрович. Один раз или два-три раза. По существу это ведь одно и то же. Впрочем, если это вас не устраивает, у меня есть еще время сообщить главному штабу о вашем отказе. Анна Николаевна... вероятно, с горьким недоумением примет свое возвращение в только что оставленную ею неуютную обстановку. Большими шагами Крок несколько раз прошелся по комнате, нервно потирая рукой бритый подбородок. Наконец он остановился у стола и хрипло сказал, «Матвей Петрович, я не возражаю, но я хочу быть уверенным. Вы должны мне дать слово «дворянина», слово «самурая». что с этого момента Анна Николаевна совершенно исключается из игры что при всех обстоятельствах я буду снят ь с у д н о до его прибытия в конечный пункт. Крок, вы можете не сомневаться, что ваши желания будут исполнены в точности. Даю вам слово. Кстати, Крок, когда вы должны закончить свой рейс? Вы понимаете, насколько нам необходимо это знать в связи с вашим вторым требованием?» Крок молчал, опустив голову. Полоска света упала на его высокий лоб, мелкие капельки пота сверкали на нем. Крок достал платок и вытер пот, тяжело дыша, и продолжая молчать. — Ну, — настаивал Матвей Петрович, не дождавшись ответа, — чего вы стесняетесь? Как мы сможем подготовить ваш переход на наш корабль, не зная, сколько времени в нашем распоряжении? — Я не знаю, — глухо ответил Крок, не поднимая головы и опускаясь на стул по другую сторону стола. — Этого не может быть, — резко возразил Матвей Петрович, ударив л а д о н ь ю по карте. — Вы требуете от меня обязательств, не давая мне возможности выполнить их. «Это нелогично. И, наконец, какая разница между информацией о координатах и информацией о сроке прибытия? Почему вы первую можете давать, а от второй отказываетесь?» «Типичная противоречивость широкой славянской души». Матвей Петрович с досадой откинулся на спинку стула, перекинул ногу на ногу и забарабанил пальцами по столу. «Перестаньте жеманничать и ломаться, Крок». Решительно продолжал он после минутного молчания. Я должен знать срок. Если вы не скажете, то наше соглашение аннулируется. И не только соглашение. Мы больше не будем заинтересованы в вашем благополучии. не забывайте, что все ваши расписки старик Обросимов передал в наше распоряжение. И ваша записка ко мне тоже в надежной сохранности. Ну, досадливо и с нетерпением закончил Матвей Петрович. «Срок! Срок! Стоит ли ссориться друзьям из-за такого пустяка?» Крок порывисто встал со стула, быстро прошелся два раза по комнате и, резко остановившись у стола, запинаясь, произнес «Хорошо, но я не уверен. Я слышал, что срок назначен на 23 августа». Словно от удара электрического тока Матвей Петрович привскочил и тут же медленно опустился на стул. Коричнево-желтое лицо его окаменело, глаза спрятались под опущенными раскосами веками. «Вот как!» — пробормотал он, видимо, с трудом, подавляя волнение. «Двадцать т р е т ь е августа. Это... это очень интересно». Помолчав, он продолжал уже спокойнее. Теперь все ясно, любезный Крок. Конечно. До 23 августа мы успеем снять вас с у д н о Леди м а к б е т или другой наш корабль даст вам своевременно знать об этом. И, словно забыв о присутствии Крока, устремив глаза в пространство, он медленно и задумчиво повторил. 23 августа. Что это? Случайность? Или им стало известно...